Глава 37. Аделаида. «Как прошел твой день? Чем занимался?» Озвучиваю я набор стандартных вопросов. Забравшись в кресло с ногами, я держу телефон перед собой, улыбаюсь экрану, с которого на меня смотрят его глаза с обожанием. С Сережей мы общаемся по видеосвязи каждый день. Довольно часто, но мне все равно этого катастрофически мало. Я стала зависима от его голоса, от сообщений, без которых мой день не начинается. Я безумно соскучилась по нему, Что отсчитываю дни до нашей встречи? Три. Их осталось всего три. Через три дня все в моей жизни должно стать идеально. Да так, по магазинам прошвырнулся после тренировки. Отвечает он, занырнув чуть ли не с головой в холодильник. Кусок пиццы становится его целью, он берет его с полки и даже не разогрев набивает полные щеки. Жрать хочу, как волк. Тебя бы съел целиком, будь ты здесь. Растекаюсь лужицей, и в груди ноет. Нестерпимо хочется оказаться рядом с ним. «Будь я с тобой, тебе бы не пришлось давиться холодной пиццей. Что-то прикупил в магазине?» «Купил», — кивает, — «много чего». «Думаю, тебе должно понравиться». Потираю ладони, мысленно представляя, что это может быть. она ум ничего не приходит, кроме нижнего белья, исходя из его пристрастий дарить девушкам сексуальное белье. «Показывай давай». Сережа переключается с фронтальной камеры на тыловую. Изображение с экрана слегка трясется из-за того, что он идет куда-то в сторону ванной комнаты. Свет включает, ящик отодвигает и достает оттуда фен, кажется. «Да, точно!» «В прошлый раз мне было не по себе из-за того, что тебе пришлось идти по улице с мокрой головой. Уж если и приглашать тебя к себе, то только в том случае, если у меня здесь будут все удобства». Говорит он, стоя у зеркала. А затем Сережа снова отодвигает ящик и снимает для меня все его содержимое. «Помимо фена есть еще кое-что. Правда, я не знаю, понадобятся ли тебе все эти приблуды». Некоторые из них я вообще не знаю, для каких целей нужны. Но все равно решил прикупить. Вдруг пригодятся. Я прихожу одновременно и в приятный шок, и в умиление, и в восторг. Вижу различные насадки для фена, выпрямитель для волос, щипцы для завивки локонов. Даже эпилятор каким-то образом оказался в этом ящике. Не представляю, как он все это покупал. Но мне чертовски приятно, что он проявляет ко мне такого рода заботу. «Ни черта себе!» восклицаю я пискляво. «Да тут целый боекомплект!» У меня такого сроду никогда не было. И это еще не все. Играючи он проговаривает, показывается в экране и поигрывает бровями, выходя из ванной комнаты. «Ты готова?» — спрашивает он, мило подогреваемый интерес. «Да что же там такое?» — вся в нетерпении. Широко улыбаясь, Сережа отодвигает дверцу шкафа в гардеробной. А там висят десяток разномастных кигуруми. Корова, пингвин, леопард, даже моя любимая панда. «Так когда же мне всё это носить?» Пищу я от восторга. «Ну, разбежалась. Это не все для тебя. Я и для себя костюмчик заказал. По выходным будем вместе носить эту херню. Забыл, как они называются, но мне нравится. Я одно уже примерил. Только вот я похож на зайчишку без ячишка в таком наряде. Но главное ведь это быть на одной волне, так?» «Угу. Держусь из последних сил, чтобы не рассмеяться. Уж если ему это нравится, то я от такой перспективы просто на седьмом небе А между тем... Моя разбушевавшаяся фантазия уже нарисовала перед глазами Сережу в кигуруми зайца с приплюснутыми причиндалами из-за того, что она ему жмет в причинных местах. Но и это еще не все. Выдерживает паузу, переходя в спальню, шуршит чем-то, а я вся в ожидании, губы уже себе искусала. Та-дам! На экране, прямо возле Сережного лица, появляются наручники, свисающие с его указательного пальца. Они нежно-розовые и меховые. Моргаю, залившись румянцем, с пяток до макушки. Секундное замешательство. Какая жуть! Хихикую я без остановки, накрывая пунцовое лицо ладонью. Сереж, почему они розовые? Под цвет твоих сосочков. Изобразив рык, он прикусывает мех наручников, а потом корчит смешную гримасу и отплёвывается. Фумля! Но они не такие приятные на вкус. Эта тема определенно требует немедленного развития. Я вижу, что в его глазах уже отплясывают чертята, Да и мои внутренние демонета подстёгивают меня зайти дальше без виртуального флирта. По телу растекается жар, концентрируется внизу живота из-за подаённых мыслей, но неожиданный стук в дверь сбивает весь мой настрой. Я достаю из уха один наушник. «Пап, ты что-то хотел?» — выкрикиваю. Дверь приоткрывается, и тогда в комнате появляется отец. «Дочка, отвлекись, к тебе тут гости пришли». Он, как всегда, хмурый. «Кто?» «Что у тебя там происходит?» настороженно спрашивает сережа в этот момент за отцом показывается никита весь такой бедный и несчастный а душ привет дождавшись пока отец уйдет проговаривает слабым голосом смотря себе под ноги можно с тобой поговорить адель какого черта он приперся тут же накаляется сережа меня застигли врасплох язык плохо слушается а в голове пустота я не знаю Чувствуя за собой вину, когда вижу на лице Серёжи очевидное замешательство и проснувшуюся злобу. «Что тебе нужно?» Приподнимаюсь с кресла, обращаясь уже к Никите, стоявшему в дверном проеме с поникшей головой. «Малышка, только прошу тебя, будь на связи, только не отключайся!» Чуть ли не умоляет меня Серёжин голос, доносящийся из наушника. Никита переводит взгляд на телефон в моей руке, а потом смелым шагом подлетает ко мне вырывает его из рук. «Она позже тебе перезвонит!» Сердит от Чеканев... Он имеет наглость отключить вызов. Ахнув от такой неслыханной наглости, я размахиваюсь и влепляю ему молниеносную пощечину. «Да как ты смеешь?» Топнув ногой, повышаю я голос на него. «Как ты смеешь приходить сюда и делать то, о чем тебя не просят?» «Никогда не думал, что у нас с тобой дойдет до -то такого», — говорит он надломленным голосом, накрывая ладонью щеку, на которую пришелся удар. «За что ты меня так возненавидела?» Вытращившись на него, я, как выброшенная на сушу рыба, то открываю рот, то прикрываю его, не имея возможности подобрать правильные слова. Потому что в словарном запасе не найдется тех слов, которыми я бы могла охарактеризовать то, что я чувствую, глядя на Никиту. Это не ненависть, но и не любовь, не равнодушие, не жалость. Это все вместе. Ты правда хочешь поговорить на эту тему? Заставляю себя немного успокоиться, но только ради того, чтобы не расстраивать отца. Я знаю, он слышит весь наш разговор. Он хочет, чтобы мы с Никитой сошлись. Отец считает, что Никита сможет осчастливить меня и вернуть смысл в мою жизнь. Но он еще не догадывается, что я нашла человека, которому все это под силу. Ничего не ответив, Никита просто выходит из комнаты».